Глава двадцать вторая. Я даже не успеваю осознать финал, потому что слышу, как машина Джереми заезжает в гараж. Складываю страницы в стопку и смотрю на монитор. Верити по-прежнему лежит неподвижно. Он подозревал её? Сжимаю ладонями шею, пытаясь снять напряжение, накопившееся после прочтения последней главы. Как он может продолжать за ней ухаживать? Купать и переодевать её всю оставшуюся жизнь? Я не могу просто ради выполнения данных ей клятв. Если он действительно подозревал её в убийстве Харпер, как он вообще может оставаться с ней в одном доме? Я слышу, как открывается дверь гаража, и выхожу из кабинета в коридор. Джеррими стоит у лестницы и держит крю на руках. Шесть шков, шепчет он, и куча обезболивающих. Он вырубился на всю ночь. Он несёт крю наверх и укладывает спать. Я не слышу, чтобы он заходил к Вэрити на обратном пути. Хочешь кофе? Предлагаю я. Пожалуйста. Он идёт за мной на кухню, где обнимает сзади и утыкается в волосы, пока я ставлю кофе. Я прижимаюсь к нему, голову переполняют вопросы, но я молчу, не зная даже с чего начать. Поворачиваюсь и тоже его обнимаю. Мы стоим так несколько минут. Наконец он отпускает меня и говорит: "Мне нужно в душ. Я весь в крови". И только тогда я замечаю, капля на его руках, пятно на футболке. Кажется, пачкаться в крови становится нашей традицией. Хорошо, что я не суеверная. Я буду в кабинете. Мы целуемся, и он бежит наверх. Я дожидаюсь кофе, чтобы налить чашку и себе. Я по-прежнему не представляю, как подступиться к нему со своими вопросами, но после прочтения последней главы их слишком много. Грядущая ночь может оказаться длинной. Я слышу, как он включил воду, как раз когда наливаю кофе. Беру чашку и возвращаюсь в кабинет, а потом проливаю всё на пол. Чашка разбивается. Горячая жидкость обжигает мне ноги и стекает по пальцам, но я не могу пошевелиться. Замерев на месте, я пялюсь в монитор. Верити на полу, на руках и коленях. Хватаю телефон и окликаю Джереми. «Джереми!» Верити поворачивает голову на бок, словно слышит мой крик. Прежде чем я успеваю включить дрожащими пальцами камеру, она заползает обратно в кровать, принимает позу, замирает. «Джереми!» — выкрикиваю я вновь, уронив телефон. Бегу на кухню, хватая нож. Бегу наверх, прямо в комнату Верити. Отпираю и распахиваю дверь. «Вставай!» — ору я. Она не двигается, даже не вздрагивает. Я срываю с нее одеяло. «Вставай, Верити! Я тебя видела!» Я в ярости наклоняюсь над кроватью. Я это так не оставлю. Я хочу, чтобы Джеррими увидел её истинное лицо, прежде чем она успеет ему навредить. Навредить Крю. Хватаю её за лодыжки, начинаю тянуть. Я уже наполовину стаскиваю её с кровати, когда чувствую, как кто-то меня оттаскивает, поднимает в воздух и уносит к двери, и ставит меня на пол в коридоре. Какого чёрта ты творишь, Лоуэн? Лицо и голос Джеррими полны гнева. Я делаю шаг вперёд и прижимаю руки к его груди. Он забирает у меня нож и хватает меня за плечи. «Хватит!» Она притворяется. «Я видела, клянусь, она притворяется!» Он заходит обратно в комнату, хлопнув у меня перед носом дверью. Я заглядываю и вижу, как он поднимает ноги Верити на кровать. Увидев, что я вернулась, он накрывает жену одеялом и выводит меня в коридор, запирает дверь, хватает меня за запястье и тащит за собой. «Джереми, нет!» Я цепляюсь за его руку. «Не оставляй здесь крю!» Мой голос умоляет, но Джеррими остаётся глух. Его волнует лишь то, что он увидел. Когда мы подходим к лестнице, я начинаю опыраться, качая головой. Он должен перенести крю в низ. Джеррими берёт меня за талию, кладёт себе на плечо и несёт вниз прямо в спальню, осторожно опускает на кровать, несмотря на гнев, подходит к моему шкафу, вытаскивает чемодан, мои вещи. Ты должна уехать. Я на коленях подползаю к изножью кровати, где он запихивает одежду в чемодан. Ты должен поверить мне. Он не реагирует. Чёрт побери, Джеррими, я показываю наверх. Она сумасшедшая. Она обманывала тебя с первого дня вашей встречи. Я никогда не чувствовала в человеке столько недоверия и ненависти. Его взгляд ужасает меня, и я начинаю пятиться. Она не притворяется, Лоин. Он поднимает руку в сторону лестницы. Эта женщина беспомощна. У неё практически отказал мозг. Тебе мерещилось всякая чушь с самого начала. Он продолжает складывать мои вещи в чемодан, качая головой. Невозможно, бормочет он. Нет, и ты сам это знаешь. Она убила Харпер, и ты это знаешь. Ты подозревал. Я слезаю с кровати и спешу к двери. Я докажу. Он идёт за мной в кабинет Вэрити. Я хватаю рукописи, все страницы, поворачиваюсь к нему и прижимаю их к его груди. Читай. Он перехватывает бумаги, смотрит на них, потом на меня. Где ты это нашла? У неё. Там всё. Со дня вашей встречи и до аварии. Прочитай. Хотя бы последние две главы. Пожалуйста, просто прочитай. Я так устала, что способна лишь молять, поэтому я упрашиваю его. Тихо. Прошу, Джерми, ради твоих девочек. Он смотрит на меня и по-прежнему не верит ни единому слову. Ну и ладно. Если он просто прочитает и увидит, о чём действительно думает его жена рядом с ним, то поймёт, что бояться нужно не меня. Чувствую, как в груди растёт страх, страх его потерять. Он считает меня безумной, я пыталась навредить его жене. Хочет, чтобы я уехала из его дома, ушла отсюда и никогда не возвращалась. Глаза щиплет, и по щекам начинают бежать слёзы. Прошу, шепчу я. Прошу, ты заслуживаешь знать правду.